Глава 24. Охотник с гор вернулся домой. Три дня спустя после поминальной службы в соборе святого Патрика и тихой недели в первую годовщину смерти мамы мы с дэни погрузили тяжелый бронзовый крест в заднюю часть фургона и отправились в Шерон. В первый раз после 27 февраля, кажется, не было дождя. Светило солнце, был прекрасный весенний коннектикутский день. На маленьком кладбище около ручейка нас ждали тетя Питц и дядя Джимми, распорядитель похорон и могильщики, и, конечно же, катафалк. Брайан, наш распорядитель, позвонил мне на мобильник, когда мы с Дэнни были еще в пути, и с профессиональным беспокойством сообщил, что крышка на папином ореховом гробу раскололась, пока гроб оставался наверху. Прозвучало это не на уровне фолкнеровской трагедии, так что я попросил его успокоиться. Примечание. Имеется в виду роман «Когда я умирала» у Уильяма Фолкнера. Папа не стал бы переживать, как и о похоронах инкорпора в Шероне. Инкорпора — тело по латыни. Полагаю, он забыл о моем последнем неподчинении. Зато не сомневаюсь, что мама будет преследовать меня до конца моих дней, потому что я перевез ее в Шерон. Однако она станет великим привидением, и я не могу дождаться ее посещений. С помощью сына-подростка Брайана и могильщиков мы с Дэнни подняли папу и маму с катафалкой и понесли их между могилами папиных сестер Мэри Энн, похороненной в 1928 году и прожившей один день, Морин, 1964 год, Алоиз, 1967 и Джейн, 2007. Мне даже почудился голос Джейн, которым она произнесла с очевидным триумфом. «Вот, пад какой приятный сюрприз!» И мама с грустью ответила ей, «Неужели?» Камилла, английская крестница папы, которая на поминках налила джин во все вазы с цветами, прислала прелестный букет белых цветов из самого Уэльса с запиской, на которой она собственноручно написала. «Покойной ночи, милый принц! Спи мирно, под светлых ангелов небесный хор!» Шекспир. Гамлет. Акт пятый. Слова Горацио над умирающим Гамлетом. Перевод Кроненберга. Итак, папа умер, получив электронное сообщение от меня, а потом пришло послание Камилы, и папа ушел в лучший мир под цитатой из Гамлета. Могло быть хуже. Мы положили под гроб ремни и стали опускать его в повесеннему теплую землю. На ветках с набухшими почками пели птицы. Высокостоящее солнце вовсю светило сквозь пока еще голые сучья. Каждый из нас бросил в могилу по горсти земли и попрощался с отцом. Потом мы все вместе ушли, держась за руки. Есть один греческий миф, который папа любил рассказывать. О Филимоне и Бавкиде. Это была старая любящая пара, которая предоставила кровь путешествовавшим инкогнито Юпитеру и Меркурию. В конце концов боги открылись всем в своей славе, сразили насмерть всех, кто не оказал им гостеприимства, а старую пару наградили, превратив их халупу в роскошный дворец. Потом они спросили, не хочется ли им чего-нибудь еще. И Филимон с Бавкидой ответили, что хочется им быть вместе до конца времен. И боги превратили их в два дерева с переплетенными кронами. Прелестная история. Уильям Ф. Бакли-младший и Патриция Тейлор Бакли были, я с уверенностью могу это сказать, более сложной парой, чем Филимон и Бавкида, и уж точно обедать с ними было гораздо большим удовольствием. Однако их преданность друг другу, пусть и другая, была не менее сильной, не менее прочной и не менее достойной прославления. Надеюсь, эта книга, несмотря на всю ее путаницу, Является свидетельством их любви. Они были... Нет, у меня больше нет слов. Они были моими мамой и папой. 12 сентября 2008 года. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Елена Соболева.